Глава 15. Что происходит с Синди? спросил Кен напряжённо. Бросив на него взгляд, пожевал губами, подбирая слова, после чего сказал как есть: "Чего уж теперь?" Оsobnyak в окружении произнёс я, поворачивая голову к главе охраны дома, который почти подошёл к нам. "Господин?" произнёс он с вопросом в голосе. Поднимая всю охрану, отдал я распоряжение. На тех, кто за пределами дома, можешь не рассчитывать. Вокруг особняка чуть больше 200 разумных, и это, покосился Янакена, не люди. Понял, господин, произнёс он спокойно, потянувшись к рации на плече. Отойдя чуть в сторону, но не слишком далеко от нас, объявил тревогу и начал раздавать указания. Я же начал обдумывать сложившуюся ситуацию, краем сознания ожидая вопросов от Кена, который пока что молчал. Но, во-первых, это самое главное, ёкаи пришли за мной. То есть, если верить информации братишки, а он, если что, и сам многого не знает, ёкаям нужен прежде всего я. Если бы не моё предположение насчёт связи брата с древним, я бы не воспринимал его слова слишком. Вопросов у меня было бы гораздо больше, их и так полно. Но, скорее всего, враг всё же нацелился на меня. О нет, вряд ли только на меня, уверен, они и дом с удовольствием прочешут, как минимум, чтобы убедиться в отсутствии здесь нужного им предмета. Но прежде всего им нужна жизнь ведьмака, без которого работать с Саматеро будет гораздо проще. Хм. Думаю, они и Казуки с удовольствием прибьют. Во-вторых, мне по сути негде укрыть домочадцев. Просто копать нормальный защитный бункер посреди города та ещё затея. Разве что небольшой, но он скорее ловушкой будет. В общем, я откладывал решение о постройке чего-то такого слишком долго. Вот и до да, откладывался. Подвалов-то в доме хватает, и по уму надо бы спрятать всех там. Да только вот враг у нас не стандартный. "Кирано", спросил я, посмотрев на лисицу. Как думаешь, стоит собирать всех неспособных сражаться в подвале? Там хотя бы всего один проход, который проще охранять. Не советую, повернула она ко мне голову. Неподготовленная, задумалась она, подбирая слова. А в нашем случае неподготовленное правильное место скорее станет общей могилой. Ты вот можешь дать гарантии, что твоя охрана вообще увидит нападавших? Ну, как-то так я и думал. Все ёкае могут отводить глаза, уточнил я. Просто так спросил, ответ я уже знал, но чисто психологически хотелось услышать его ещё раз. Хм, далеко не все на это способны, пожала она плечами. Но охраняй и пары штук хватит. Плюс, что гораздо хуже, есть её кай, которые могут сквозь стены проходить. Мой тебе совет: собери всех во дворе возле сакуры и окружи своими людьми. В крайнем случае им твоя жена подскажет, куда бить. Сам об этом уже подумал? Да, не все юкаи способны становиться невидимыми, иначе не было бы артефактов, которые помогают скрывать себя от людей. К сожалению, они все по головному рассчитаны на подпитку магической энергией и для людей непригодны. Артефакты антагониста, которые наоборот помогают видеть невидимое, тоже не панацея. Атарашики закупила таких и вся охрана в особняке ими обеспечена, но Кирано как-то раз продемонстрировала, насколько они насколько они примитивны. По её словам, она может обмануть подобные артефакты просто за счёт опыта. Но есть её кей, которому никакой опыт не нужен, слишком сильная у них личная способность. Тот же приснопамятный байху подобных поделок и не заметит. А вот божественный дар Кагуцутивару байху обойти не сможет. Разные весовые категории. Против способности, дарованной божеством, даже такой сильный её кей ничего не поделает. В-третьих, какого чёрта произошло в квартале? В смысле, почему охрана, расположенная вне особняка, сидит на месте и ничего не делает? Они живы, что интересно, я чувствую их, но при этом они даже не шевелятся. Ты не в курсе, спросил я Хирану. Что происходит снаружи? В смысле, почему они такие наглые? Противник уже не скрывается. Ворота закрыты, и своими глазами я их не вижу, но чую метрах в 100 от ворот. Точнее, они расположились вокруг территории особняка, но основная их часть собралась фактически перед воротами. А снаружи, между прочим, не только мои люди там, есть и посторонняя недвижимость, которую я ещё не выкупил. А вот они сейчас офигеют, если в окошко выглянут. В курсе, нахмурилась она. Не скажу конкретно, что они применили, но это что-то из раздела сонных чар, причём очень мощное. Паро кварталов, скорее всего, зацепили. А мы, начал Яно, уже и сам догадался. Тем не менее, Хирану озвучила ответ на невысказанный вопрос. Защитный артефакт, который тебе подарили, пожала плечами Хирана. Из-за него на нас ещё не напали, посмотрел я на ворота. Готовиться, услышал я её ответ. Цветок очень мощный артефакт, но он общего действия Да и скажем прямо, даже специализированный защитный артефакт нам не помог бы. Для этого надо выстраивать магическую цитадель, комплекс из защитных чар и артефактов и много ещё чего. Вот ваше поместье в Такусиме такой мелкой толпой никак не взять. Там, замолчала она, поджав губы, там любой толпе ничего не светит. Ну а местную защиту они минут за 20 взломают. Вчетвёртых, основная масса охраны расположены как раз вне особняка. Тут просто нет места для полутора сотен человек. Ну а в доме расположено всего 21 человек, плюс слуги, в числе которых все поголовно пользователи бахиры. В целом слуги аристократов далеко не всегда бахирщики, но в хозяйском доме работают лишь такие. Только вот возможность использовать бахир не означает, что они бойцы, а значит, и защитники из них аховые. Впрочем, это и не их задача. Тем не менее, если совсем цинично, как минимум прикрыть хозяев своим телом они смогут, а некоторые, не задумываясь, сделают это. За всех, конечно, не ручаюсь, всё-таки инстинкт самосохранения перебороть очень сложно. По итогу подсчётов у нас здесь 2 десятка бойцов охраны и 3 десятка слуг. Из них три учителя, включая Сейджуна, плюс Кен. Он тоже учитель, я не могу себе позволить его не использовать. Увы, Не хотелось бы, конечно, но женщины важнее, ведь две из них ещё и беременные. Также не стоит забывать про пса с котом. Хирано как-то говорила, что с этой парочкой, конечно, справится, но даже ей будет геморно это сделать. С одной стороны, кошачий дух, что перестроил свою душу при жизни, а не после смерти, как у них обычно бывает. Уникальный и опасный феномен. С другой стороны, вообще чудо Юдо с непонятной душой и телом из воплощённой воли. По словам Хирану складывается впечатление, что однажды Бранд умер, но не захотел уходить. Наплевал на законы природы, поспорил с самой смертью, создал себе тело заново. Это наищо не знает, что мой пёс пришёл ко мне из другого мира. То есть получается, что он умер дважды. Один раз там, после чего переместился сюда второй раз здесь. Но так и не ушёл за кромку. Не знаю, что там у него произошло и как так получилось, но сейчас он практически бессмертный, практически. Магия всё же способна от него избавиться, хоть и с трудом, геморно, как выразилась Хирану. Жаль, а так и их не должны быть очень сильными пока что. Какие монстры вырастут из них со временем, она даже предполагать не взялась. Хорошо, что они на моей стороне. Пятых, что там, блин, с Торимазу? Пропустили её, захватили, просто убили. Её машина выехала незадолго до того, как Юкай показали себя. Девчонку они скорее всего пропустили, не нужна она им. Максимум уколоть меня, убив её у меня на глазах. Как заложник Торимазу никто. Надо быть совсем дебилом, чтобы верить в то, что я сниму защиту ради неё. Это не значит, что она не важна для меня, просто женщина за спиной важнее. В общем, скорее всего, она смогла уехать, но но меня беспокоит заклинание сна. Не дай бог водитель попал под его действие. И раз такая возможность существует, мне необходимо её учесть и действовать максимально быстро, чтобы успеть к месту предполагаемой аварии. Так, стоп, о чего я туплю-то? Кен, у тебя мобильник с собой? спросил я, за своим долго идти. дольше, чем просто попросить у Кена. "Да", ответил он, после чего достал телефон из кармана брюк. "Держи". Набрав номер Туримазу, я принялся слушать гудки. "Возьми", протянул я мобильник обратно. "Повеси на связи. Если Туримазу отзовётся, сообщи мне". "Понял", кивнул он. Впрочем, в положительный результат я уже не верил. Слишком долго она не отвечает. Чёрт! Да с помощью магии к слову довольно просто блокировать связь, заметил Хирано. Кен, проверь, бросил Ятотоми. Попробуй связаться с кем-нибудь из своих. Понял, отозвался тот, после чего сбросил звонок и начал по-новой набирать номер. Надейся на права. Хотя и странно думать так в нашей ситуации. Посмотрев на стоящего рядом начальника охраны, янахмурился. У него, похоже, проблем со связью нет. Огнестрел на Юкаев не подействует, как я понял, обратился я к Хирану. Смотря на кого, пожал он плечами. Но вряд ли сюда взяли совсем уж простых бойцов. Лучше рассчитывай только на Бахира, он точно не подведёт. Ну и на свои ведьмачьи кулаки. То есть система защиты сомникав в пролёте. Хреново, но ожидаемо. Что тут происходит, Синзи? Раздался за спиной голос Атарашки. Обернувшись, увидел её вместе с стоящим рядом Казуки, а за спинами маячил старик Каджо. "В ближайшие минуты ожидается нападение ёкаев", ответил я. "Мы окружены, так что вывести никого не получится". Свиду Аторашике казалось непробиваемой, даже бровью не повела после услышанного. "Что нам делать?", спросила она. Под нам Аторашике имеет в виду женщин, которыми прямо сейчас ей предстоит командовать. Что ж, сказал я, кинув взглядом двор. Ситуация обдумана, решение принято, осталось их озвучить. Ты берёшь женщин и всех слуг и отводишь во внутренний двор. Аматоров в центре, слуги первый круг, охрана второй. Ты у нас хоть и мастер, но в сражение без достойной причины не лезь. Твоя главная задача прикрыть девчонок. Ким, повысил я голос, подзывая начальника охраны. Ты слышал? Берёшь всех, кто может сражаться, и организовываешь второй круг защиты. Каджусан, посмотрел я на слугу. Вы тоже во втором круге, но старайтесь в активный бой не лезть. Работайте поддержкой. Щиты вашего уровня могут очень помочь. Казуки, позвал я, и когда тот подошёл, продолжил. Малыш, очень не хотелось мне этого говорить, но и ситуация у нас непростая. Идёшь во второй круг. Покажи там на что способен аматор. И я не подведу, господин, склонил он голову. Постарайся сбивать с ног противника, положил я ему на плечо руку. На данный момент ты будешь тратить слишком много времени, чтобы кого-то убить, а вот подставить под удар бахиршикам сможешь запросто. Не геройствуй и помни, главное эффективность, а не эффектность. Сейчас мы ошибок делать не можем. Я понимаю, произнёс он тихо. Не волнуйтесь, господин, мы справимся. Знаю, улыбнулся я после чего перевёл взгляд на Кена. Правда заговорил не сразу. Просто скажи, где мне быть, оперил он. Хотя я надеюсь на второй круг. Здесь ведь ты меня не оставишь? Чем меньше здесь будет народу, тем проще мне будет, вздохнул я. И да, мне нужна твоя помощь. Неправильно пихать гостя на передовую, но позаботьтесь там о моих женщинах позабочься внулом ладно обвёл я всех взглядом идите работайте агда тарошкий зайди ко мне в кабинет и забери оттуда цветок на всякий случай на это она лишь кивнула после чего развернувшись ушла в дом за ней последовали и остальные несколько секунд и во дворе остались только я хирано и две махнатых аномалии Думаешь, они все пойдут через главные ворота? спросила Хирана. Судя по тому, что я чувствую, да, ответил я. Только не все, а основная часть. Хотя, конечно, надеется на то, что здесь будут все, нам никто запретить не может. Надежды, покачала она головой. Я давно пришла к тому, что лучше не надеяться, а работать. Да я, в общем-то, тоже, усмехнулся я, после чего повысил голос. Бранд и Дзивару, идите сюда. Будет интересно посмотреть на них в бою, произнесла Хирано с улыбкой. Я же лишь покосился на неё. Нет, я бы тоже хотел на это посмотреть, но у меня на них другие планы. Бранд подбежал быстро, а вот Идзивару пришлось немного подождать, так как шёл он хоть и не медленно, но демонстрировать послушную собачку тоже не был намерен. Итак, ребятки, сказал я, присев на корточки. Вы план слышали? Хмм, повторю на всякий случай. Члены моей семьи собираются у сакуры. Их окружают слуги, вокруг слуг бойцы охраны. Мне очень важно, чтобы моя семья не пострадала. Так что вы пойдёте туда же. Идзивару на это фыркнул, а Бранза скулил. Так надо. Мне надо. Подраться вам всё равно похоже придётся, так что не кисните. И да, вы идёте не во второй круг, вы двое будете третьим кругом. Прежде чем охрана ввяжется в бой, вы должны хорошенько проредить нападающих. Сами там решите, кто с какой стороны расположится. Сделаете. И Дивар, казалось, поморщился, но пошевелив усами, направился в дом. А вот Бранд продолжал скулить. Да ничего со мной не случится, погладил я его голову. Не в этот раз тошно. На этот бранд качнул голову набок. Не, ну в тот раз совсем уж эпичные силы в движение пришли. Сейчас далеко не то же самое. Натурально вздохнув и опустив голову, бранд всё же поднялся на все четыре лапы и, лизнув меня в щёку, потрусил за котом. "Это про какой-то раз ты сейчас говорил", полюбопытство лахерано, подходя ко мне. У неё даже уши торчком стояли. Посмотрев в лицо лисицы, перевёл взгляд на ворота, потом опять на херано. Когда-нибудь, когда ты станешь слабее меня, я, быть может, и расскажу тебе этот секрет. Так я уже, воскликнула она. Самая красивая очень слабая лисичка. Значит, после боя в постель? приподнял я бровь. Взлетевшие брови и приоткрытый ротик показывали всю степень её офигевания от такого предложения. "Ну ты наглец", покачала она головой. "Шуток, что ли, не понимаешь?" А это уже не шутки, а обман, возразил я. Что-то на это она хотела ответить, даже палец вверх подняла, но в итоге, постояв 4 секунды, опустила руку и выдохнула. Ну да, есть немного. Но вновь подняла на указательный палец. Красивым женщинам такое принято прощать, а я без ложной скромности очень красивая. А значит и обман не обман, а просто шутка. Ладно, красивейшая из красивых. Пойду с женой поговорю, отмахнулся я. Время ведь есть. На пару секунд к чему-то прислушавшись, Хирану подтвердила: "Да, ещё минут 10". Когда я зашёл во внутренний двор, он уже был заполнен слугами и охраной. Пройдясь взглядом по толпе, убедился, что здесь, если и не все, на первый взгляд даже я такое не определю, то большинство находящихся на территории особняка людей спокойные, встревоженные, сосредоточенные, испуганные и даже возбуждённые. При виде меня они, казалось, слегка успокаивались, что, если честно, напрягало. И так хватало ответственности, а тут эх, ладно, справлюсь. Пройдя сквозь толпу кланяющихся людей, я оказался напротив членов семьи. Даже Казуки пока оставался рядом с Эрной. Атарашики, Норику, Рейка, Рахады и Эрна. Вид имели спокойный и величественный. Кроме Рейки, та просто была спокойна. Аристократия, да. Не могли они себе позволить показать волнение на людях ни в такой ситуации. Даже в моей мелкой сестрёнке в этот момент чувствовалось что-то этокое, указывающее, что она необычный ребёнок. Уж не знаю, древнее ли это кровь или воспитание родителей, но мелкой пиглеце даже не держала оторошки за руку. просто стояла в своей пижаме и спокойно смотрела на то, как я приближаюсь. Блин, да, она тут ещё и единственная в одежде для сна, что наверняка доставляет ей неудобство. Я не говорю вообще про всех. Многие слуги как раз либо в пижамах, либо в ночнушках, но среди хозяев дома она такая одна. Эх, хорошо, здесь хотя кеме нет. В командировке она сейчас, причём даже не по своим бандитским делам, а по вполне легальным книжным. Подойдя к Норико, приобнял за талию и молча прошёл дальше, сначала самые маленькие. "Ну что, Милаха, держишься?" спросил я, присев рядом с Рейкой на корточки. Немного помедлив, она неуверенно обняла меня, но уже через мгновение сжала изо всех своих детских сил. "Ты там давай побыстрее, ладно?" произнесла Рейка тихо. "Я буду метеором", пообещал я и погладил её по спине. Оторвавшись от меня, Рейка со вздохом произнесла: Мы тут справимся, а сам ты -то тоже побольше хедшотов раздай. Само собой улыбнулся я. Ты главное помни, что я всегда рядом. Я помню, кивнула она с серьёзным видом. Я подошёл к Жене и взял её за руки. Мне даже сказать тебе нечего. Ты и так всё знаешь, произнёс я с улыбкой. Мы позаботимся о Талах, дёрнула она уголком губ. А я позабочусь о твоём ребёнке. Ты главное, запнулась она. Ты у тебя очень сильный муж, милое произнёс я. Не волнуйся обо мне. Просто продержитесь тут немного. Прикрыв на мгновение глаза, Норико сделала глубокий вдох и произнесла: Прости, глупую. Я и забыла, что ты у меня самый лучший. Чмокнув её в губы, пошёл к оторошке. Страшновато, зато не скучно, да? улыбнулся я ей. "К демонам такое не скучно", проворчала она. "Заканчивай там побыстрее и возвращайся". Договорились, кивнул я, после чего повернулся к стоящей чуть в стороне Рахе. "Ты не одна красавица, запомни это. И не стой там, иди сюда". Девушки сейчас тяжелее всех. У неё нет привязки к своему мужчине или к семье, она здесь сама по себе. Так что, приобняв подошедшую раху, прошептал ей пару успокаивающих слов. Возвращался я не быстро, подбадривая стоящих ближе всего слуг, в основном женщин. Похлопал по плечу кимо начальника охранысобняка, вернее, одного из трёх начальников, просто сегодня именно его смена. Семья Ким родом из Кореи, а если точнее, их предки оттуда. 600 лет они служат Аматеру. Одна из тех семей, у которой в ближайшие пару поколений может появиться Камонтоку Укаво появится выбор идти на вольные хлеба или остаться с нами. Вернувшись во двор к воротам, подошёл к сидящей на нгави херану. "Скуката", протянула она. "Такими темпами они ещё минут 5 будут возиться". "Да, уж, за то время, что Юкай пытаются пробить защиту, к нам могла бы прийти помощь, если бы противник не заблокировал связь". Как доложил Кимна, территории особняка те же рации работали, а вот связаться с кем-нибудь извне мы уже не могли никаким образом. Это грёбаные маги, если честно, начинает меня напрягать. Слушай, пришла мне в голову мысль. А дворец императора тоже защищён, как и наше поместье в Такусиме? Нет, ответила она, даже не повернув головы. Если ты про дворцовый комплекс императорского рода, то не слишком большие. Там работали с отдельными зданиями, но к настоящему моменту они столько раз перестраивались, что вряд ли могут хоть кого-то защитить. А в Такусиме? Там кусок территории обработали, прервала она меня. Дом тоже, но и вы его не раз перестраивали. Просто у вас на дом ничего не завязано. О, наконец-то поднялась она на ноги. В следующий момент Хирану как-то изменилась. Не могу сказать, в чём дело, но от неё повеяло хищницей. Уши торчком, улыбка больше оскала напоминала, а главное, стали появляться хвосты. Причём не все сразу, а по одному. Пижонка. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Твою же жма, 9. Девятихвостая кицуны. Ой, блин. А есть ней ещё и флиртовал. И некоторые предложения были на грани пошлости. Блин корилы по краю ходил. Причём в Такусиме похоже о её девяти хвостах никто и не в курсе. Впрочем, нет, наверняка подозревают, но доказательств нет, иначе мне бы сказали. Ай, да ладно. Ну девять хвостов и что? Она сама не обозначила черты дозволенного. А значит, что хочу, то и делаю. Ну что, красота пушистая покрутил я шеей. Смотри, не зашиби меня случайно. Ты же ведьмак, повела она хвостами. Тебя сложно зашибить случайно. Тоже верно ответил я. Говорить, что как раз случайно меня и можно зашибить, я не стал, ну её, эту девятихвостую. В этот момент начали плавиться петли ворот, и спустя всего 4 секунды рухнули на землю. Байхо, почти прорычал Хирано, слегка наклонив корпус вперёд. Он мой мальчик, не мешай. Ну круто. Типа остальные полторы сотни юкаев толпящиеся за вышедшим вперёд байху на мне, а ничего, что я физически не смогу задержать их всех, если они решат прорваться в дом. Как получится, ответил я, глядя замедленно наступающим противникам. Он мой, рявкнула она, бросив на меня взгляд. Хвосты у тебя твои, а противник общий, процедил я. Я всё сказала, не мешай, бросила она перед тем, как выступить вперёд. Я всё понимаю, Байху её дочь убил, но мне сейчас от этого не легче. Между местью за мёртвых и защитой живых надо выбирать второе. Да, ей плевать на этих самых живых, да, она в своём праве, но глухое раздражение из-за её слов заглушить было довольно сложно. Помимо Байху, который выглядел как прямоходящий ящероподобный гуманоид с ветвистыми оленьими рогами, на особняк напала толпа прямо скажем, монстров. Большая часть была гуманоидного типа, но с головами ящеров, каких-то псовых, свиней, кошачьих, быков, лошадей с рогами. Были и животные, как тот белый тигр, ступавший неподалёку от Байху. Были мелкие человечки с огромной головой. Одноногие гиганты с молотами, трындец, в общем, чего там только не было. Я прямо даже засомневался на мгновение в своих силах. Одно дело люди, а другое это. Впрочем, не надолго, ровно до того момента, как глухое раздражение на кицуне превратилось в самое обычное, но уже на себя. Люди, ёкай, да какая к чёрту разница? Они пришли ко мне в дом, а я тут в чём-то сомневаюсь. Всё зверинец, трындец. Вам. Над головой Хирану зажглись девять белых огненных шаров. Секунда другая, и шары полетели в Байхо, а сама Хирану, превратившись в белую комету, устремилась вслед за ними. Хорошо, чуйка не подвела, я не стал делать рывок к тигру, задержался на секунду, иначе взрывная волна от столкновения двух юкаев смела бы не только мелкую шушуру, в том числе и тигра, но и меня. А так получилось идеально: рывок, замах и мощнейший удар. А я постарался ударить посильнее. Впечатал голову огромной кошки, пытающейся в этот момент подняться на лапы, в брусчатку двора. Камни брусчатки потрескались, мозги, ну, наверное, это мозги. Тигра испачкали всё вокруг. Импульс смерти ударил по нутру, а я уже во второй цели, больше всего похожей на минотавра. С ним я поступил чуть иначе. Просто схватил за рога и свернул шею, что получилось на удивление, просто учитывая массивность туши. Да и в целом не думал, что юкаев убивать так просто. За спиной громыхнул гром, и я сделал шаг влево, пропуская мимо себя толстенную молнию, буквально испарившую голову поднимавшегося рядом, ну, пусть будет ликантропа. Волка-оборотня, короче. Хотя ещё, короче, просто волка. Я тоже решил не отставать от Байху и шмальнул молниями с двух рук. Поведя руками, зацепил восьмерых юкаев, но импульс смерти пришёл только от четверых. Тоже неплохо. Рывок, удар, жив. Ещё удар. Всё ещё жив. Третий удар мёртв. Похоже, не все из них слабокие. Работал я под пятью уровнями фокуса и ускорения, так что поспевать за мной могли немногие, но и такие были, с ними приходилось чуть труднее. А ещё в меня летели сгустки пламени какой-то зелёной и синей хрени, молнии из земли лезли колья, подчас убивая своих. И при этом никто не отступал. Более того, некоторые из юкаев вообще старались просто схватить меня. Плюс двор был не такой уж большой, то есть не особо-то и разгуляешься. Плюс отступить я ну никак не мог. В общем, было напряжно. Этих уродгов было слишком много. Больше сотни фанатиков, не желающих сделать и шагу назад, и постоянно лезущих вперёд, несмотря на смерть соседей, заставляли напрягаться даже меня. Это, блин, не люди умирающие с одного точка. Тут никого слабее воина я ещё не встретил, при этом основная масса противников была примерно на уровне между ветераном и учителем. Были и сильнее. Несколько ящеров определённо могли бы на равных сражаться с учителями. А какое-то свиноподобное чудо, ты ке вовсе было ближе к мастеру. Во всяком случае, я уже дважды должен был отправить его к працам, но он упорно вставал и пёр на меня. Одна радость, никто из них даже не пытался прорваться в дом. Все на мне сконцентрировались. А вот отметки, что окружали дом, в него и попёрли, а их, если что, около 60. Среди наших, если не брать мою семью, полноценно сражаться могли около 30 человек. Это если считать вместе с некоторыми слугами. Прибавим к этому старика Каджу, который у нас полноценный мастер с очень удобным камонтоку для небольших пространств. Он своими невидимыми руками шагающую технику надвое разрывал, думая, иокай ему не понравится. Отраシェйки может издалечь чем-нибудь шмальнуть, но и бранцы дивару. В общем и целом мои домочадцы должны отбиться от 60 иокаев. Главное, чтобы среди противников не нашлось реально могучего монстра или просто сильного, который возьмёт на себя того же каджу. Заметка на будущее: переселить всобняк щуки, на которой сейчас Скорее всего, тупо спит в одном из соседних домов. Ещё один мастер нам сейчас сой, как не помешал бы. В общем, о том, что будет происходить в доме, пока можно не думать. У меня и здесь во дворе проблем хватало. Как я и говорил, у меня ни разу не было настолько фанатичных, не считающихся со своей жизнью противников, точнее, были, но не в таком количестве. Так эти ещё и достаточно сильные, чтобы не умирать за пару мгновений. О, нет, были и полные слабаки, просто те, кто посильнее, было слишком много. Первые несколько минут боя я ещё тешил себя мыслью, что всё не так плохо, но лишь потому, что некоторые из врагов умирали достаточно легко. Казалось, что их большинство. Чёрт, их и было большинство, но опять же, тех, кто посильнее, было чуть больше, чем хотелось бы. Через 6 минут хаос, иначе не скажешь, понемногу стабилизировалось. Я наконец выработал схему боя и медленно начал давить противника. Слабаки кончились. Даже разбушевавшиеся Хиранус Байху, которые уже превратились в двуногую драконоподобную тварь 3 м ростом и не менее огромную девятихвостую лисицу с серебряной шерстью, не мешали. Вру мешали, но я приnравился учитывать неожиданные удары обоих, которые представляли опасность не только для Йокаев, но и для меня. Эксту, да, бой стабилизировался, но в глобальном плане проще от этого не стало. Проблема была во времени. Через 7 1/2 минут сражения я начал ощущать тревогу, внешнюю опасность, которая грозила близким мне людям. Я-то продолжал давить на противника, вот в доме, похоже, всё складывалось не лучшим образом. Это напрягало. А не возможность быстро разобраться с врагом раздражала. Тревога и раздражение. Вот что я чувствовал, когда мне мешали добить очередного ёка. Вроде вот, ещё один удар, и очередной противник умрёт, но какая-то огромная змеюка делает бросок, и мне приходится делать прыжок в сторону одновременно с этим пуская волну, чтобы не столкнуться с каким-нибудь ёкаем по ходу полёта. Причём рывку давалось сделать крайне редко. Слишком плотное кольцо врагов меня окружало. Под шаку ворот прыжок, удар, молния, волна. Ещё один прыжок. Волна россып мелких шировых молний. Пара ударов у ворот. Схема понятная и действенная. Противники пусть и медленно, но заканчивались, как и время. Тревога увеличивалась, раздражение росло, ёкаи наступали. На 9-й минуте у меня случилось спотыкание. Опасный случай, который чуть не отправил всё в тартарары. В какой-то момент пространство вокруг меня немного освободилось, и я сконцентрировался на минотавре. Мне оставалось буквально чуть-чуть, чтобы добить поплывшего противника, но вдруг мышцы задеревинили, и я застыл в замахе. Причём с меня слетели все фокусы и ускорение. Признаюсь честно, я испугался. На целую мгновение я оказался беззащитным, и то, что выжил, иначе как чудом не назовёшь. Да и вообще случиться такое на тренировке Совсем не уверен, что смог бы скинуть пролич. А так во мне что-то щёлкнуло, после чего я в испуге запустил круговую волну, откидывая уже летевших на меня ёкаев. Ещё немного потратил на возвращение нескольких уровней фокуса и ускорения, после чего уже откровенно злой после испуга, вновь накинулся на противника. Впрочем, злость продержалась недолго. Вскоре меня вновь наполнили тревога и раздражение. Я вообще во время боя долго не злюсь. Так ещё и раздражение ушло на второй план, уступив место страху за близких. Я буквально кожей чувствовал, как уходит время. Оно у меня ещё было, но и противников не сильно меньше становилось. Около 30 юкаев по-прежнему с безумным фанатизмом продолжали меня атаковать. Хираноз байху уже давно развлекались на улице. Каменного забора с нашей стороны не было. Разломали к чертям. дома на улице были сильно побиты, а ведь там сейчас люди спят. Хорошо ещё огня нигде нет, но тут можно положиться на Хирану, она по её словам идеально контролирует своё пламя, а Байху вообще молнией шмаляет. Остаётся ещё мелкий Юкай со своими огненными сгустками, но либо это только похоже на огонь, либо нам просто везёт. В любом случае пожара нигде нет, и это хорошо. Единственный хороший момент в данной ситуации. На 11-й минуте боее чувство опасности достигло своего предела. Я чётко понимал, что если сейчас ничего не сделаю, последствия будут катастрофическими. Отсчёт шёл на секунды, ещё немного, и я должен был бежать к семье, чего не мог сделать, так как мои противники последуют за мной, и всё станет ещё хуже. Хотя казалось бы, куда уж хуже? Против меня всё ещё сражались 19 УКВ. Среди которых выделялись огромные змея, которая весь бой мне нервы трепала, и мелкий карлик с огромной головой. Последний был интересен тем, что до сих пор жив. Его сородичей я уже давно перебил, и были они прямо, скажем, слабыми. А этот просто не приближался ко мне слишком близко. Пожалуй, единственный, кто дорожил своей жизнью среди безумной толпы юкаев. И что-то мне подсказывает, именно он умудрился меня парализовать не так давно. Потом были ещё попытки, но я уже на автомате скидывал его воздействие, просто отмечая данный факт. Пару раз пытался до него добраться, но эта тварь проваливалась сквозь землю и появлялась с другой стороны толпы. Мерзкая тварюшка. Аперкот волку, взвиздынуть кого-то позади локтем, шмальнуть молнией в готовую сделать выпад змею, увернуться от ударами натавра, одновременно с этим изворачиваясь и пустить за спину шаровую молнию. Вновь нанести пару ударов всё тому же волку, волной отбрасывая тех, кто хочет ему помочь. Прыжок вперёд, перекат возле ног свиноподобной твари и наконец-то свернуть шею большеголовому гадёнушу. Ещё 18 противников, которых я не успеваю убить. В общем, ситуация была паршивая. Нервное напряжение словно пружина сжималось внутри меня, и в какой-то момент я накрыло меня, короче. Я понял, что всё, кранты. Времени больше нет. А тут ещё по нервам прошлось чувство опасности мне любимому, очень близкой опасности. Её источник я заметил сразу. Сложно не заметить девять огромных пылающих мечей, висящих в воздухе над двухметровой вхолки лисицы. Как огромного китайского дракона из молний, наворачивающего вокруг гигант от головоящероподобной трёхметровой твари с оленьими рогами, стоящей напротив Хирано. А похоже эта парочка решила пойти с козырей. Если что-то и делать, то сейчас или или не предусмотрено. Я просто должен всех убить. Хирано устала. Не такой уж и продолжительный бой вымотал её довольно сильно. Хорошо хоть ублюдок, стоящий напротив неё, тоже не выглядел бодрым. Байху. Тварь. Она ненавидела его всеми фибрами души даже больше его хозяина. В конце концов с южными драконами она познакомилась задолго до того, как последний древний показал себя. И уже тогда они причинили ей много боли. особенно Байху, лично убившей её сестру и брата, а потом и дочь. Старый Юкай был в целом слабее девятихвостой лисицы. Драконы вообще подходят к пику своей силы позже, чем кицуне, но Байху был старше и опытнее. И как бы Хирану ни куражилась перед ведьмаком, сколько бы раз ни говорила, что легко убьёт дракона, но себе она никогда не врала. чётко осознавая, насколько будет сложно выполнить задуманное. И вот свершилось. Они встретились лицом к лицу. Огонь против молнии, сила против опыта. И сейчас стоя напротив старого врага, Хирану готовилась нанести свой сильнейший удар, который сметёт ближайший квартал к демонам. Она была готова принять на себя такой же по силе удар противника, шанс на выживание был всё-таки технически она сильнее. Только вот квартал, да. Непонятно, почему Байху тоже замер, не спеша пустить в ход своё заклинание, но лично Хирану не хотелось проблем с ведьмаком, который, к слову, был в поле её зрения и продолжал с успехом добивать своих противников. Точнее, мысль о проблемах заставила её притормозить, но смерть Байху стоила чего угодно. Используя она девятый гнев в начале боя, И твари выжила бы, но сейчас в ослабленном виде шансов у старого врага немного. И даже если она тоже умрёт, чего угодно. Его смерть стоит чего угодно. Расширяющийся купол из молний, прошедший сквозь противников ведьмака, который она увидела краем глаза, на мгновение сбил её с мысли. А вслед за куполом улицу накрыл голос. а ну замерли у грёбыши и она замерла приказ что проникал в мозг проникал в саму душу не дал ей и шанса закончить свой бой замерли все и противники ведьмака и она и байху а вслед за этим недобитая мелочь что окружала аматтеру просто превратилась в мелко нарубленные куски мяса Она всего лишь моргнула, а ёкаи оказались порублены на части, и куски их тел уже падали на землю. Миг и грязной в порванной одежде, но без единой царапины ведьмак стоял возле Байху, который так и замер с поднятыми руками. А следом за этим последовал взмах меча, того самого меча, что токусимцы подарили Аматеру. Один взмах, и тело Байху, лишённое рук и ног, Словно в замедленной съёмке повалилась на землю. Ещё один взмах, на этот раз рукой, и обрубок могущественного юкаи полетел в её сторону, приземляясь на остатки асфальта у самых лап. Миг. Казалось, прошёл всего миг, а ведьмак уже рядом с ней. "Он весь твой", произнёс он обычным голосом. "Только сразу не убивай, допроси сначала". "И убери эту мерзость", дёрнул он подбородком, указывая на так висящее у неё над головой заклинание. Дракон Байхо, кстати, уже успел развеяться, а в следующую секунду аматеру испарился из поля зрения. Дёрнув головой, она ещё успела увидеть его фигуру возле дома, но что ли бы сказать ему уже нет. Да и стоило ли говорить? Прятли. Сейчас его лучше не трогать, однако как ни странно, хотелось. Хотелось сказать хоть что-то, чтобы он обратил на неё внимание. Ладно, потом. Переведя взгляд на валяющегося рядом с ней врага, она чуть склонила голову и поставив лапу ему на грудь, прорычала: "Пора отвечать на вопросы, ублюдок. А ведь неплохо всё начиналось. Ким Хидэфуми, начальник охраны, чья смена дежурила сегодня, С остоном подтянул к себе правую руку, в которой он по-прежнему сжимал катану. Самким валялся на земле с оторванной левой рукой и кровоточащей раной в животе. Да, начиналось всё неплохо. Когда господин ушёл, второй круг слуг, состоящий из охранников его смены, выступил чуть вперёд, чтобы отвлекать на себя внимание и дать себе немного простора во время боя. Он не был согласен с тем, что хозяев надо защищать таким образом. Уж лучше отвести их в подвал и занять оборону единственного прохода, но господин сказал, они сделали. В конце концов, у аматору сама банально больше информации о противнике, так что кем не стало спорить его решение, хотя по долгу службы вполне мог. У охраны лишь одна задача сохранить жизнь членам рода, и если надо, они могут спорить. Но в этот раз пришлось признать, что про юкаев никто из них ничего не знал. Старые сказки, разве что, но это паршивый источник информации в ожидании нападения существ из сказок и легенд. Все в доме знали, что ушедшие никуда не ушли. Давно уже приняли это как данность, а некоторые даже вздохнули с облегчением, так как давно подозревали нечто подобное. Сердце говорило, что животные господина не совсем животные. А логика, что они сошли с ума. Так что когда в доме появилась самая настоящая кицунэ, некоторые слуги вздохнули с облегчением. Да что там далеко ходить. Он сам облегчённо выдохнул. Правда, только потому, что его брат, который уверял всех, что кот и собака на самом деле ёкаи, оказался прав. Серьёзно, никому не хочется, чтобы его младшего брата считали психом. Эта парочка, кстати, выступает сегодня третьим кругом охраны. Правда, чем могут помочь всего два юкая, фактически всего две боевые единицы, он не понимал. Точнее, не так. Он не понимал, как всего два бойца могут быть целым кругом охраны. Один из них к слову в самом начале сидел прямо напротив, в нескольких метрах перед Кемом. И в тот момент Брансан, повернувшийся спиной и немного склонивший голову набок, ничем не отличался от обычного пса. Всё изменилось довольно резко. Вот обычный лабрадор просто сидит. А вот он стоит на всех четырёх лапах, злобно рыча куда-то в сторону ближайшего дверного проёма, ведущего во внутренний двор. Естественно, все напряглись. Даже обычная собака в их случае могла бы предупредить о подходе противника, а тут целый ёкай. Так что, сжав покрепче рукояти своих катан, охрана приготовилась дать бой. Умереть, но защитить членов рода Аматеро. От того, что он увидел в следующую секунду по телу Кима пробежала стая мурашек. Нет, противника всё ещё не было в пределах видимости. Зато у пса, которого надо быть откровенным самим собой, Ким до сих пор воспринимал как обычную, пусть и аномально умную собаку, встала дыбом шерсть. Причём Ким мог поклясться, что она ещё и выросла. Во всяком случае, сейчас этой самой шерсти было заметно больше. Да он и сам, казалось, потемнел, хотя и странно говорить подобное про идеально чёрную собаку. Но его как будто тень накрыла, из-за чего Ким почувствовал озноб. А потом холка и хвост Брандасана вспыхнули чёрным пламенем. Если не считать лисьих ушей Хиранусан, которые она иногда демонстрировала, Ким впервые видел настолько явное проявление магии. Возможно, из-за Брандасана Возможно, потому что волнение пересекло определённый порог и отключилось, но когда из дома начали выходить натуральные монстры, Ким просто сжал губы и приготовился убивать. Умирать он пока не имел права. В мгновение до того, как Бранд Сан сорвался с места, Ким услышал явно нечеловеческий визг с другой стороны двора. Похоже, Идзивару Сан начал сражение чуть раньше. Тем временем Бранд Сан совершил прыжок и вцепился в горло свиноподобной твари. Секунда, и оттолкнувшись лапами, Брансан полетел к своей следующей цели, в то время как предыдущая вспыхнула всё тем же чёрным пламенем. Ящероподобный Юкай успел прикрыться рукой, в которую Брансан и вгрызся, но на этот раз противник не спешил загораться, видимо, посильнее был. Впрочем, он тоже не продержался долго. Правда, этот юкай потерял не часть горла, а всю руку, которую Бран Сан в буквальном смысле слова оторвал, пару раз дёрнув пастью. Дикий рёв рога очень скоро превратился в виск, когда и он утонул в чёрном огне. А Бран Сан подпрыгнул на месте и, развернувшись на 180°, градусов, запустил огненный серп в наступавших с другой стороны юкаев. Серп прошёл через двоих противников, врезавшись в третьего, который просто встряхнулся и попёр дальше. А вот первые два полыхнули, заполняя двор своим визгом. Несколько секунд, и четырёх противников нет. Если и Дзеварусан настолько же эффективен, а судя по рёву и визгам с той стороны, это так, они действительно могут считаться третьим кругом охраны. Тем не менее, их было всего двое. И они банально не успевали быть везде. Приготовились, рявкнул Ким, поднимая меч. Дальная атака. Выбрали цель и через несколько секунд закончил. Бей! И первым опустил поднятый клинок, посылая в притормозивших из-за бренда Сана Юкаев воздушный серп. Ким был учителем и мог себе это позволить, а вот остальные его подчинённые с этой стороны запустили в противников обычные бахирные волны. Свидоаники, кстати, тоже напоминали серпы. А вот стоящий рядом Каджусан одним серпом не ограничился, запустив по врагов сразу десяток. Правда, упали и не встали всего четверо Юкаев. Каджусан, бейте на своё усмотрение, крикнул Ким. К сожалению, как только противник сблизится, Каджусан будет сильно ограничен в своих возможностях. Так что пусть бьёт, пока есть такая возможность. Понял, произнёс Каджу, взмахнув обеими руками, запустил в Юкаев десяток воздушных змеев. Сильная техника, самонаводящаяся. Считай минус 10 противников. Проблема в том, что уродов слишком много, и они спешат войти в клинч. Так что всё, что успел сделать Каджу-сан до этого момента, это сотворить по-мастерски широкую сеть Фудзина, которая нашинковала на кубики ещё семерых противников. А потом Юкай достигли их строя, и завязалась рукопашная. Когда всё пошло не так. Хорошее же начало боя было. Валейс на земле ким вспомнил тот момент. Два минотавра, которые сумели занять Каджусана, стали для всех сюрпризом. А потом появился волк. С виду обычный, просто огромный волк, а не такой же, как эти волкоподобные прямоходящие твари. который сумел взять на себя Бранда Сана. В бою всё ещё оставался и Дзива Русан, но он просто не успевал быть везде. Так что с основной массой Юкаев пришлось разбираться охране и тем слугам, которые хоть что-то и себя представляли в качестве бойцов. И ведь их людей было больше. Юкаев неплохо проредили в начале боя, тем не менее, с каждой минутой Ким отчётливо видел, что они сдают. За спинами были по сути обычные гражданские. способны задержать противников всего на несколько секунд, ровно настолько, сколько их будут убивать. За ними аматэру, из которых сражаться может лишь Атарашики-сама, но она не сможет защитить беременных женщин. А ведь с другой стороны сражается молодой господин Итоётоми, как у них там дела. Хотя Атарашики-сама присматривает как раз за той стороной двора, Так что если там не появилось пара таких же, как и здесь монстров, они должны сдержать натиск. Но опять же, какой в этом смысл, если не устоят они, если допустят прорыв. Сам Ким, несмотря на то, что убил своего противника, потерял руку и получил рану в живот. А ведь он учитель, один из основных бойцов с этой стороны. А теперь Ким Хидэфуми валяется на земле, словно какая-то шавка. неспособный защитить своего хозяина не бывать этому вставай вставай, сука, нужен, вставай подтянув к себе руку с мечом, кем собрал последние силы, и кое-как поднялся на ноги клинок его катаны светился бахиром, а глаза выбирали последнюю цель больше, чем на одного у него всё равно сил не хватит и она должна быть достойной Взгляд начальника охраны остановился на одном из минотавров, который так сильно мешал их мастеру. Во имя твоего аматера. Фудзикава Асами, одетая в шорты и майку, выступила на пару шагов вперёд относительно редкой линии защитников второго круга. Не то чтобы она считала себя сильнее этих мужчин, просто ей хотелось иметь чуть больше свободного места в предстоящем бою. Кроме того, у неё нет дальних атак. Так что в отличие от бахирщиков, в бой придётся вступить раньше их, точнее в ближний бой. В идеале ей бы поближе к краю двора подойти, но там у самой энгавы, небольшой веранды, опоясывающей весь двор, сидел и дзиварусана, мешаться этому существу ей совсем не хотелось. Некомато просто сидел и расслабленно шевелил обоими хвостами. Казалось, его ничто не волнует, но все чувства и ногами буквально кричали, что лучше держаться от него подальше. На самом деле Фудзикава была в небольшом шоке, когда впервые увидела эту парочку: некомата и дух пса. Первый очень редкий юкай, второй вообще непонятно что, но мощью от них буквально разило. Хотя нет, не так, мощью разило от Хирану-сан, и это несмотря на то, что она держала свои силы под контролем, а от этих двоих несло чем-то потусторонним и опасным. Так они ещё и подчинялись главе Аматеро. Да, он ведьмак, но это не давало ему права. Боги, впервые она попала в настолько безумную компанию. Два непонятных, но очень опасных существа: старая кицуна, у которой, как поговаривают, семь хвостов, и ведьмак, которого все слушаются. Хирану-сан, скорее всего, просто шутки ради, но даже такое подчинение одиозной лисице сильно удивляло. А ещё Подняв руку и сжав пальцы в кулак, Фудзикава несколько секунд смотрела на него. Возможно, ей только кажется, но такое чувство, будто она стала немного сильнее. Звучит бредово, однако. Да не, ерунда. Её хозяйка всего лишь обычный человек, пусть и из божественного рода, не могла она её сильнее сделать. Ведьмак, исключено. Ведьмаки на такое не способны, да и не хозяин он ей. Может, в доме какой-то артефакт, усиливающий естественные способности. Вздохнув, Фудзикава опустила руку. Она уже давно не маленькая девочка и не верит в сказки. Мечты о могуществе, конечно, никуда не денутся. Все ёкай стремятся к силе, но и самовнушением заниматься не стоит. А сейчас и вовсе лучше сконцентрироваться на задании. И нет, это не защита госпожи. Защита её долг. А задание, которое ей дала хозяйка, это присмотр за козоку-кисаном. Бросив осторожный взгляд в сторону подопечного, Асами увидела, как тот разминает руки. Такой молодой, но похоже, совсем не волнуется. Сосредоточен, да, но волнения в нём она не чувствовала. Единственный аматеру, находящийся во втором круге охраны, и тот, чью безопасность она должна обеспечить. Лучше бы он сейчас находился вместе с госпожой. Но чего нет, того нет. Не может, пусть и молодой, но мужчина, который к тому же скоро станет отцом, прятаться вместе с женщинами. Он их защищать должен. С другой стороны, мог бы и рядом с ними защищать. Фудзикава была бы совсем не против, если бы Казуки-сан прикрывал госпожу Там в центре круга, а основную часть боя оставил им опытным бойцам, которые, к слову, довольно неодобрительно косились в её сторону. Ну да, она же женщина. Её вроде как тоже защищать надо. Впрочем, Фудзикаву не парило, что там думают мужчины. Она уже давным-давно переросла желание кому-то что-то доказать. Не мешают, и ладно. Резко подняв уши, Фудзикава прислушалась. Идут. Она уже хотела было сказать об этом вслух, но замерла, глядя, как на кончиках хвостов некоматы зажглись два синих огонька, а сам кот поднялся на лапы. И покошачье лениво направился вглубь дома. Естественно, это увидели и остальные, напрягаясь и становясь в боевые стойки. Она тоже сосредоточилась, готовая в любую секунду принять свою звериную форму. Были бы противником люди, и она бы просто ослабила контроль над звериными инстинктами и физической силой, но с юкаями можно и не скрывать свою вторую форму. Волосы сами зашевелились, вставая дыбом, Рот оскалился, демонстрируя подросшие клыки, пальцы согнулись, выпуская заострившиеся когти. Мгновение, и на землю внутреннего двора опустились лапы довольно большой волчицы. Пара секунд, и двор огласил дикий визг боли, пришедший из дома. Идзиварусан вступил в бой. Честно говоря, я бы не хотел повторять то, что сделал во дворе. Ладно, электрическая волна это нормально. Насколько может быть нормальным за секунду освоить новый приём. А вот голос очень неприятное ощущение. Первый раз у меня такое при применении голоса. Как будто само мироздание недовольно. Никаких запретов, но и банальное неприятное всего сущего к твоим действиям крайне не хочется ощутить вновь. Блин, в какие-то совсем высокие материи я залез. Но объяснить по-другому пока не могу. Короче, оставлю усиленную версию голоса на самый крайний случай. На самый да. Только вот похоже, что весь сегодняшний вечер ни что иное, как тот самый крайний случай. До внутреннего двора я добирался с максимальным количеством фокусов и ускорений, собственно, чуть больше, чем максимальным. Очередное усиление способности, ага. Только вот, как и прежде, это очень сильно вредило телу и мозгу. особенно мозгу фокус ультимативный навык но крайне затратный и сейчас используя запредельный уровень этой способности я в любой момент мог словить кровоизлияние в мозг или инсульт или ещё что-нибудь очень неприятное сдохнуть я короче мог в любой момент порванные мышцы и связки от ускорения ерунда на фоне этого но и тормозить я не мог Во внутренний двор я ворвался вовремя. Если быть циничным, даже с небольшим запасом по времени. Во всяком случае, за первый круг из слуг всего лишь примутся вот-вот, то есть до моей семьи Юкае будут добираться ещё с минуту. Правда, чуйка почему-то попрежнему орёт: "Ага, вижу". Замерли все, рявкнул я с испуга. Если это не крайний случай, то я даже и не знаю. После моего вопля замерли все, и люди, и ёкаи. Только сидящий на земле Казуки медленно поворачивал голову в мою сторону. Ну, как медленно. Под максимальным фокусом. Да, медленно. У его ног Фудзика в своей звериной форме вцепилась в холку чёрному волку четырёхлапому, а не двуногому, прижимая его к земле. Напротив парня метрах в 5 стоял Кенс, пробитый в двух местах грудью. Ёкай в виде человека-подобного ежа, ранивший Кэна, стоял за спиной моего друга. Но испугала меня даже не это, а минотавр, стоявший за спиной Казуки, который уже замахнулся огромной дубиной. Всего секунда, меньше секунды отделяла Казуки от смерти. Не зная, сколько простоял замерший ёкай, я не стал снимать с себя фокус с ускорением, а прямо так побежал спасать своего воспитанника. По ходу дела убивает тех противников, до которых дотягивался катана, той самой, что мне подарили такусимцы. В руке она появилась у меня сама по себе ещё там, во дворе. И настолько естественно это произошло, что я обратил на это внимание только когда забежал в дом. Кстати, я, кажется, научился рубить мечом металл. Ещё не проверял, но чувствую, что смогу. Добежав до Казуки, я первым делом срубил минотавру голову, вместе с занесённой в ударе рукой. Потом пригвоздил к земле голову волка, которого удерживал Фудзикава. Потом метнулся к Кену и нашинковал ежа. Тут я не остановился на одном ударе, ушлёпок причинил вред моему другу. И только после этого, скинув фокус и ускорение до приемлемого уровня, начал обходить двор, убивая всё ещё замерших врагов. А вот и Дзивару, двуххвостый, с синими огнями на кончиках этих самых хвостов. Настоящий бакэнэко. Ну, или на комата, хрен их там разберёшь. Стоит с поднятой лапой и не шевелится, только шипит. На половине моего пути начали шевелиться люди. Похоже, на них мой голос действует не так эффективно, как на юкаев. На противоположной стороне двора, относительно той, где был казаку, дела тоже обстояли не очень. Мягко говоря. Напротив старика Каджо за стихийным щитом стоял минотавр с секирой. Чуть сбоку от него на земле лежал ещё один, скотаный в шее. Хозяином катаны, которую он так и не отпустил, был начальник охраны Ким. Он лежал рядом с тем минотавром, который и пробил грудь Кима насквозь. А ещё у человека отсутствовала вторая рука. Неподалеку от них оставался участок, где не было ни одного охранника, и именно туда бежали триящера. На пути которых была лишь одна наша штатная целительница, которая держала руки над телом раненого охранника, до последнего, похоже, держала. Во всяком случае, когда я проходил мимо, убивая тех ящеров, она медленно опускала голову, переводя взгляд с Йокаев на своего пациента, одновременно с этим вновь окутывая ладони бахиром зелёного цвета. О, бранд! Прикольный видок. Колкой хвост пса горели чёрным пламенем, Осан медленно, опять же из-за моего фокуса медленно мотал головой из стороны в стороны, разрывая горло очередному волку, обычному, не прямоходящему. Её сило, чёрт. Глава семьи, которой досталось мне вместе с особняком, лежал мёртвый. Во всяком случае, с почти оторванной головой люди не живут. Рядом с ним, медленно разворачиваясь в сторону ближайшего ящера, стоял его сын Тадава. Похоже, уже следующая глава семьи. Неподалёку от них на колени встали близнешки Кадзю, при этом обе опускали руки. Видимо, мой приказ застал их во время использования какой-то техники. Ещё дальше, но не рядом со слугами, а там, где сражалась охрана, обнаружился Исаяма Момо, вечный посыльный секретариата. Стоял, согнувшись и опираясь в рукоять катаны, вонзённый в спину одного из ящеров, а в паре метров от него оставался ещё один. точнее двое, но тот, что подальше, сражался с одним из охранников. Правда, в этот момент его убивал другой охранник. А вот тот, что был ближе к Момо, явно на него и нацелился. Но уж нет. Больше вы никого не убьёте. Сделав круг по двору, убивая по пути всех врагов, вновь вернулся к Казуки и Кену. Несколько сканирующих волн показали, что в доме Да и в его окрестностях больше нет ни одной отметки, ни живой, ни разумной. Дальше уже шли другие дома со спящими людьми, и вот там, не обязательно в самих домах, кто-то из юкаев мог и затаиться. Но как минимум в моём доме было чисто. Так что, подходя к лежащему на земле Кену, я деактивировал все уровни фокуса и ускорения. Синзи! Раздался крик со стороны центра двора. Посмотрев в ту сторону, увидел тревожное лицо Норику. Кричать в ответ не хотелось, так что я просто поднял руку и с улыбкой показал большой палец, мол нормально всё. После чего перевёл взгляд на раненого друга. Рядом стоял Казуки, под рукой которого находилась Фудзикава, всё ещё в своей звериной форме. Опустившись рядом с Кенном на одно колено, положил ему руку на плечо. Сам Кен всё это время смотрел на меня, мутным взглядом. Мне конец, да? прохрипел он. Досадно. Спасибо, кен произнёс я. За всё спасибо. Я сглотнул он не могу уйти. Не вини себя, сын. То дело, прошу, помоги клану. Я я знаю, что не могу просить, но хоть что-нибудь. Я присмотрю за той оме, ответил я. Не дам им сгинуть. Ну, хоть так. Ты извини, что я чёртов истерики. Мы ведь могли дружить так долго, выдохнул он и умер. Протянув руку, я закрыл ему глаза. Он мне жизнь спас, произнёс Казуки тихо. Оттолкнул. Я не успевала, произнесла Фудзикава. Хреново-то как. Я и до этого терял друзей, но давненько это было. Уже и забыть успел те чувства. Казуки произнёс, я продолжая смотреть на лицо Кенна. Собери тех, кто может сражаться. Рядом никого, но на всякий случай пусть будут готовы. Со двора не уходить. Сделаю, ответил он. Я же поднялся на ноги и направился в сторону своих дам. Как только я подошёл к ним поближе, Норику чуть ли не подбежала ко мне. "Синзи", произнесла она, "ты весь в крови". "Не так уж и много", её ответил я. "Не волнуйся, милая, всё закончилось". Сейчас мне нужна твоя помощь, возьми на себя уход за раненными. Проверьте все тела наших, кто-то может быть жив. Соберите в одно место, окажите первую помощь. Целителей у нас всего двое, так что распредели, кого лечить в первую очередь. В общем, возьми на себя раненых. Хорошо. Не волнуйся, я всё сделаю, произнесла она уверенно. Тогда иди, кивнул я ей, а сам отправился к отращике. Ты как? спросила она. "Выглядишь паршиво." "Не так плохо, как кажется", ответил я. "А от в Рашке скоро здесь будет очень много народа. Надо будет прогнать их. Займись этим." "Трупы", посмотрел я на ближайший труп юкая, который уже наполовину превратился в сноп жёлтых искорок. "Следов юкаяев не будет. На вопросы не отвечай. Полная секретность." "Хотя стой", прикрыл я глаза от туплю. Гостями я сам займусь, а ты лучше найди телефоны вызови помощь. Надо разобрать близлежащие дома. Там сейчас много наших лежит, да и не наших. Чем быстрее начнёт, тем лучше. Там всё так плохо? нахмурилась она. Нет. На удивление я не чувствовала оттуда импульса смерти, но если промедлим, кто-то может и умереть. Хорошо, кивнула Тарашки. В доме безопасно? Никого, произнёс я. Но не уверен, что на тебя какая-нибудь балка не упадёт, так что будь осторожнее. Справлюсь, отмахнулась она. Ну да, нашёл чем мастера пугать. Эрна посмотрел я на девушку к боку, которая прижалась к Рейка. С Казуки всё хорошо. Он сейчас немного занят, попозже подойдёт, хорошо? Я всё понимаю, Синзи-сан, кивнула она. Раха, ты как малышка, спросил я её подругу. Хорошо, Матеру-сан, произнесла та немного нервно. На мне не царапины. Синзи проныл Рейка, я уже могу подойти. Ты ведь не ранен? Тебе не больно? Иди сюда, развёл я руки в стороны. Когда я вышел во внешний двор, на остатках Нгавы сидела Хирану в своём человеческом виде и абсолютно целым платье, которое было на ней до боя. Присел рядом с ней. Ты не дал мне его победить, произнесла она меланхолично. И что? Есть претензии? спросил я без особого интереса. Я приподнёс его тебе на блюдечке. Смогла что-нибудь вытащить из него? Нет, ответила она. Он просто убил себя. Оу, только и произнёс я. Ни победы, ни убийства, продолжала она сетовать. Ничего. Мне сказать на это нечего. Дамочка упустила всё, что только можно упустить в такой ситуации. Для неё, наверное, даже побег Байху был бы лучшим исходом. Так ещё оставался шанс достать его и забрать жизнь. А теперь всё. Со спины подошла Норику и молча накинула мне на плечи хаори, после чего также тихо удалилась женщина. Как будто я могу замёрзнуть в такую погоду. Однаф руку посмотрел на так и не убранную катану. Чистенькую, кстати. Кровь Юкайф испарилась, как и их тела. Небольшим усилием воли достал из-под пространства нужно от меча и, убрав в них катану, поставил на землю и прислонил рукоять к плечу. Вообще-то надо было меч убрать, а не нужно доставать. Но сейчас мне просто хотелось посидеть в обнимку с оружием, которое меня сегодня сильно выручило. 5 минуточек. Просто посидеть и вспомнить тех, кто ушёл. Отдать им дань уважения. 5 минут посижу, а потом можно браться за навалившиеся дела. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читал Андрей Кузнецов.